чудеса, селекции. Последний источник доходов – выбор ценных бумаг. Мы уже говорили о том, что это игра с нулевой суммой. Единственный вариант купить больше акций Форда в свой портфель – это когда у кого-то на рынке будет в портфеле меньше этих акций, и только один из управляющих окажется прав. Измеряется это последующим поведением портфеля. Выигравший, перегрузивший акциями Форда. Портфель получит столько же, сколько потеряет портфель их недогрузивший. Но сама игра-то тоже не бесплатная. Если посмотреть на гонорары и комиссии портфельных управляющих и менеджеров хедж-фондов, станет очевидно, что их заработок растет. Поэтому из игры с нулевой суммой выбор каждой отдельной акции превращается в игру с отрицательной суммой. Конечно, речь о портфеле, ведь если вы торгуете всего несколькими бумагами, вы можете сильно обогнать рынок, но можете и сильно отстать. По данным компании Russell, в 2005 году очень широкий индекс Уилшир 5000, там 5000 компаний, куда больше, чем у Доу-Джонса или S&P 500, показал среднегодовую доходность в 9,9% за 10 лет, а средний доход активно управляемого фонда составил 9,6% годовых. Разница всего в одну третью долю процента, и все менеджеры думают, ну я же лучше среднего, треть процента-то я обгоню, Но что-то не выходит.